В ходе неудачной операции с целью захвата проливов в район Дарданелл были направлены почти полмиллиона солдат. Из этого числа 43 тысячи английских солдат и офицеров были убиты, попали в плен, пропали без вести или умерли от болезней. Английские потери, включая эвакуированных больных, достигли 47 тысяч. В соответствии с существовавшей в Англии традицией для расследования крупных провалов и ошибок в деятельности правительства или его органов, обычно создаются специальные королевские комиссии. В 1916 году парламент создал такую комиссию для расследования операций в Дарданеллах. Комиссия подошла к оценке действий отдельных государственных и военных деятелей строго юридических. Она записала, что главную ответственность за провал операции несут премьер-министр, военный министр и военно-морской министр. Комиссия определила, что Черчилль не виновен в каком-либо неправильном поведении и что он всегда действовал по согласованию со своими военно-морскими советниками, хотя иногда согласие последних давалось неохотно. Комиссия сочла, что хотя Черчилль и несет тяжелую ответственность, Но с ним должны разделить ее Асквит и Киджинер. Формально юридические выводы комиссии были правильны. Однако коллеги черчили по палате общим пришли к мнению, что именно он прежде всего несет ответственность за Дарданелльскую операцию. Если бы Черчилль не предложил эту идею и не употребил все силы и возможности, чтобы добиться согласия правительства, военных и военно-морских руководителей на ее реализацию, то, несомненно, операции не была бы предпринята. Морально-политический ущерб. который понес Черчилль в результате провала его стратегического замысла, повлекшего за собой большие человеческие и материальные жертвы и причинившего большой вред престижу Англии, был очень значительным и долго отрицательно сказывался на нем. После эвакуации Галиполи исчезли основания для участия Черчилля в военном совете. Пост, который он занимал в правительстве, не давал ему на это право. И потому, когда военный совет был преобразован в военный комитет, Черчилль оказался за бортом. Это означало, что он по существу попал в положение бездействующего, хотя и хорошо оплачиваемого высокопоставленного чиновника. Такая ситуация не могла удовлетворить динамичную натуру Черчилля. Никаких перспектив занять в правительстве пост, который дал бы ему возможность принимать участие в руководстве войной, не было. Консерваторы накрепко блокировали Черчилля. Тогда он принял решение, удивившее многих. Черчилль подал в отставку с поста канцлера герцогства Ланкастерского (так назывался пост, который он занимал в правительстве) и направился во Францию в действующую армию в звании майора.